«Спасем ее, я тебе обещаю!» Купидон со мной еще не разговаривал, но уже не так обреченно смотрел на мир. Мы шли пятый час без перерыва, и, похоже, только у меня одной подкашивались ноги. «Маша, я знаю, что мы ее спасем!» Наконец он подал голос. «Потому что иначе быть не может. Если ее тронут я, я даже боюсь представить, на что способен в таком случае!» «Мне нечего было сказать!» Да я сама зафросю, порву кого угодно на тряпочке для пыли. Сердце предательски сжималось, как только о ней думала. Оставалось только надеяться на лучшее. Большего в данный момент мы ничего сделать не могли. Когда подсознание начало уже радоваться тому, что мир удивление мирный, и животные, какими бы огромными они не были, все равно стараются обходить людей стороной, из-за деревьев вышел динозавр. «Самый настоящий!» По всем законам, который должен лежать в недрах земли, виде останков костей, на радость археологам. А этот ничего такое, живой и, кажется, даже вполне еще полон сил. И более того, хищным прищуром и облизыванием острых зубов выдавал свое гастрономическое пристрастие. К сожалению, лютики, цветочки, сочный клевер и лопухи размером с вертолет его не интересовали. А вот кучка двуногих, не успевших еще даже обрасти жирком на зиму и растерянно взирающих на него снизу вверх, очень даже способствовали обильному слюноотделению. И я, к своему стыду, визгнув кошкой, которой на хвост поставили табуретку, в мгновение ока забралась на дерево. Опешил даже динозавр. Что уж говорить обо мне, сидящем на тонком суку в обнимку со стволом? «Мужики!» Покажем этой хищной твари, кто тут хозяин. Эх, сколько благородства, отваги и патриотизма было в этой короткой речи. Мне сверху удобнее оценивать.